Выражение признательности Писатель – это только начало книги. Слишком много людей участвует в создании романа, как только история покидает мою голову. Мне хотелось бы искренне поблагодарить Оли Мансона, моего необыкновенного агента, моих блестящих, проницательных и милых редакторов Селину Уокер и Джорджину Хоутриуорр, за то, что верили и помогли существенно улучшить книгу, Дэна Баладо за то, что он увидел то, чего я не смогла, Ричарда Огла, за прекрасную обложку и весь коллектив издательства «Шенчури and Ару», от специалистов по рекламе до сотрудников отделов маркетинга и продаж и вообще всех-всех-всех. Я так благодарна вам за упорную работу, Большое спасибо издателям по всему миру за распространение романа. Наконец, хочу сказать слова любви тери Бену, Поли и Люси. Благодарю за то, что стали частью этой работы. Я не смогла бы сделать это без вас. Конец книги. Март 2017 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал... Михаил Росляков